Но тут боковым зрением ковригин уловил за окном движение неведомого ему объекта. Оно то и дело отвлекало его, пожалуй, и раздражало. занавеска белая с синим водоемом при плотине на ней, возможно, с заводским прудом, была Кавригином давно сдвинута. За окном темнело, луна вползала на небо. И что там передвигается, что там мелькает, озадачивая его, Кавригин понять долго не мог. Причем движение неведомого происходило вопреки логике, то есть не навстречу поезду. А именно так наплывали на него строение Деревья, машины, люди, собаки и коровы уносились к Москве. Это же нечто мелькающее, будто бы сопровождало поезд или конвоировало его. Старалась не отстать от него, а иногда и забегала вперед. Оно мелькало между стволов деревьев, в вечернем тумане влажных мест, на бледных лунных полянах. А когда совсем рядом с железнодорожным полотном возник в огнях асфальт-шоссе, ковригину показалось, что сопровождает поезд голый мужик, не исключено, что босой и козлоногий. Кавригин задернул занавеску. Мало ли что может померещиться после нежнейшей со свинской селедки и синештурских напитков в перемешку. Необходима была еда основательная, а перед Кавригиным остывал лангет. Можно было посчитать, что огляд блюда сверху произведен, и пустить в ход нож с вилкой. Сходство с танком в конфигурации Лангета ковригин не обнаружил. Впрочем, что он понимал в военной технике? Тем более, что и специалисты НАТО не смогли превзойти наши новейшие бронемашины. И тем более, что Лангет назывался не Т-88, а Абос-88. И спасибо повару вкусовые свойства Лангета оказались сносными. Кавригин не только был путешественником, не землепроходцем, понятно, и не профессионалом-странником, а посетителем многих мест на Земле, главным образом пока в России, но и просто почитателем географии. Собирал путеводителей и краеведческую литературу. Любил вызывать в себе, по сведениям знатоков и по линиям карты планов, представления о том или ином городе. А оказавшись в нем, сопоставлять свои видения или фантазии с реалиями нравов и архитектуры. И совпадение и несовпадение их с явью были интересны Ковригину. В них случались игры ума, эстетические удивления, а то и открытия. Вчера Ковригин пытался найти описание среднего Сиништура и не нашел. Наткнулся лишь на коротенькие сведения о городе. Каким-то потаённым оказывался в них Синештур. Хотя даже и в пору империалистических происков и шпионств закрытым он не был. Существовал с петровских времён, превращал руду в металл. Эти превращения происходили на берегах огромного заводского пруда. Имелась в нём башня падающая, чуть ли не пизанская. С ней были связаны зловещие легенды. Жила в Синештуре... 1400 с лишним граждан. Кроме металлов, они создавали художественные изделия из самоцветов, яшмы, малахита и моржовой кости. Это сообщение, естественно, ковригина озадачила. Прежде о синишторских косторезах он не слышал. То есть из этих сведений выходило, что средний сиништур – некое безликое промышленное поселение, без особых красот и и с зарослями дымящих труб. И никакой театр в них не упоминался. Что-то еще дергалось теперь в памяти Кавригина и не могло восстановиться смыслом. Ах да, вот что. Наконец Кавригина вспомнилось Одним из градообразующих предприятий Сиништура был назван «Обозостроительный завод». Вот откуда лангет «Обоз-88». И ведь действительно, Лангет при взгляде на него сверху напомнил Кавригину телегу. Вчера само слово «обозостроительный» вызвало удивление Кавригина. какие такие обозы необходимо строить в 21 веке? И как вообще можно строить обозы? Тыкался в справочники и получил разъяснение. Обозостроители... А трудились они чуть ли не в каждом уездном городе. Мастерили транспортные средства в соответствии с потребностями эпохи. Телеги, сани, повозки, коляски. а Возможно, некогда недорогие кареты. В тридцатые годы прошлого столетия принялись изготавливать прицепы, ну и так далее. В большинстве городов они за ненадобностью вымерли. А в Синешторе выходило «остались». Но это и не его Ковригина проблемы. Лангет надо полагать, был исторический, и Ковригин доил его с удовольствием. Специалисты же и НАТО понадобились местным кулинарам для рекламной приманки. Будем считать так. Между тем, места за столиком Ковригина заняли господин в пижаме и две сударыни хлопотуньи, возбрёждённые дорогой. Эти явно после успешных отпускных развлечений. Они попытались вовлечь Кавригина в общий разговор и в соучастие в вечерне-воздушных тостах. Кавригин постарался быть любезным с дамами, и когда его попросили сказать слова, произнес. что бы вам хотелось». Вот ведь нахмурился Кавригин. Прилипло к языку. Тем не менее, тост его вызвал шумное воодушевление. А господин в пижаме даже сказал, «Надо записать. Это, небось, ваша свежая московская фишка». А ведь Кавригин не объявлял, что он москвич. «И с чем же связан ваш визит в Сине-Штур?» — поинтересовалась сударыня синими, прикупленными ресницами, длиною в полет шмеля. «Так», — смутился Кавригин, — «с башней связан. Некоторые творческие проблемы». «С какой башней?» насторожился господин в пижаме. — С этой... с сказал ковригин неуверенно. — С падающей, — поскучнел господин. — Она же всем надоела. А заказаны были компании вовсе не лангеты, а таваки-бабы по-синештурски. Робко высказанные Кавригиным сомнения по поводу соответствия названия блюда и традиции национальных кухонь Со ссылками на труды Похлебкина едоками не были приняты всерьез. Во-первых, в Сиништури нынче в моде польское мясо. Есть к тому основание Во-вторых, развелось в городе много южных людей, а уж они-то разбираются в кебабах. «И откуда здесь южные люди?» — спросил Кавригин. «Отовсюду, откуда хотите. И негры есть, и французы». Было сообщено что один из французов держит ресторан «Лягушки». Там вкуснятина в меню, лапки оближешь. Это недалеко от отеля слоистый «Малахит». Москвичи непременно останавливаются в нем. «Малахит и лягушки», чтоб вы знали, всего в километре от плотины, то есть на блюдце. Не дожидаясь вопросов Кавригина, попутчики охотно объяснили ему, что блюдцем называется центральная часть Сиништура рут это как бы донце-блюдце, окружает его холмы, а от них недалеча и горы. «И театр в минутах в пяти от Малахита», — просветила Кавригина-сударыня с собственными рыжими ресницами, явно в готовности перечислить и прочие достопримечательности Синештура. «Все, все, все», — ковригин скинул руки вверх. «Все должен увидеть и разузнать сам. Такая привычка». «И такой каприз. Иначе не интересно К нам города иные чуждые и словно замкнуты в себе». «Вы поэт?» — спросила сударыня, вспомнившая о театре. «Упаси Боже!» — воскликнул Кавригин. «Поэт Ахмадулина Белла Ахатовна. А необходимость разомкнуть чуждость незнакомого города каждый раз для меня условие чудесной игры». «Красиво!» — вздохнула театральная сударыня, Кстати, в разговоре ее именовали Верой. «А ведь и впрямь поперла в красивости», — отругал себя Кавригин. «А чего тут красивого или сложного?» — сэто протянул господин в пижаме. Острым обломком спички он уже инспектировал зубы. «Приведет молодой человек в номер синештурскую красавицу, или платную, или просто очарованную им» и в момент размыкания замкнутого случится. «И такое бывало», — подумал Кавригин. Театральная сударыня Вера фыркнула, как бы укоряя прагматика. Сударыня же с синими ресницами, называли ее Долли, заулыбала шаловливо, словно бы давая понять, что она-то не против помочь застенчивому гостю разомкнуть таинственную суть среднего сиништура. «Сейчас расплачусь», — объявил господин в пижаме. Его отчего-то называли маминым сибиряком». Возможно, он долго жил в Сибири, а потом возвратился в сиништор к маме. «И последуем в опочивальню, на пасашок». Тут же сударыни, призвав на столик косметички, принялись поправлять губы и волосы. Зеркало царевны Софьи Алексеевны имело оправу исканий, мелькнуло в соображениях Кавригина и унеслось вдалечье, на запад, к московским подземным ходам. Уже уходя, с ударня дольей синими ресницами, высказала предположение, что в синей штуре они наверняка пересекутся со следователем падающей башни. И опять же, шаловливо помахав ручкой, сказала: "Что бы вам хотелось?"